Глава 13 Смит Людвиг въехал на стоянку лютеранской церкви и остановился возле ряда автомобилей, раскаренных августовским солнцем. Над входом в церковь висел большой, уже выгревший плакат. На нем крупными буквами было написано 33-й благотворительный ужин с поджаренной индейкой а под ним висел еще более внушительный плакат, извещавший, что «Нэтсин Крик приветствует профессора Стентона Чонси». Людвиг почему-то подумал, что в этих трех восклицательных знаках кроется безысходность. Заглушив двигатель, он вышел из машины, вытер платком вспотевший затылок и направился в церковь. Уже положив руку на дверную ручку, Людвиг вдруг остановился и задумался. За очень многие годы этот городок привык к его непритязательным, но очень милым и добрым рассказам про церковь и школу, про местных бойскаутов и будущее фермерского хозяйства Америки. Жители города знали, что его курьер трепетно относится к семейным ценностям, а потому часто закрывает глаза на преступные выходки детей, такие как пьянки и дикие гонки на автомобилях. Они считали естественным, что редактор не уделяет внимания серьезным проблемам города и игнорирует огромное количество несчастных случаев на местной птицефабрике, по выращиванию Гро Бейн и совершенно не замечает деятельности местных профсоюзов. Они забыли, что его курьер прежде всего газета, а не организация по связям с общественностью, и уж тем более не пропагандистский орган. Смит Людвиг с интересом подумал, как отреагирует местный житель на его последнюю статью. Он нервно поправил галстук бабочку. Почти тридцать лет Людвиг освещал в газете ежегодные собрания общественности, непременным атрибутом которых была жареная индейка, но никогда еще он не приходил на собрание с таким тревожным чувством. Именно сейчас ему больше всего недоставало его жены и сары. С ней Людвигу был бы гораздо легче. — Ну, ну, выше нос, смейте! — приказал он себе и решительно толкнул дверь. Огромный зал церкви был до отказа заполнен людьми. Даже беглый взгляд давал понять, что здесь собрался почти весь город. Одни гости уж сидели на скамьях и ели то, что получили, другие выстроились в длинную очередь за картофельным пюре и фасолью, а самые пронырливые жевали индейку. Людвиг заметил, что, как и в предыдущие годы, индейка доставалась далеко не всем. Во всяком случае, рабочие птицефермы Гроббень только мечтали о ней. И эту странную ситуацию никто не замечал, а ведь на таких собраниях жареной индейки становилось все меньше с каждым годом. Людвиг посмотрел на противоположную сторону церкви, где висел огромный транспарант с выражениями благодарности птицеферме «Гроббейн» и ее главному менеджеру Арту Риддеру за активное участие в подготовке и проведении этого благотворительного вечера. Но другой стене висел такой же транспарант, с выражением благодарности фирме «Басуэл Эгрикон» за щедрые пожертвования церкви. Однако самый большой транспарант, как и следовало ожидать, был посвящен прибытию в город стентона -э чонси ибо предполагалось, что он станет почетным гостем этого года. Людвиг оглядел зал. Знакомые лица. Это уж давно одно из преимуществ маленьких городов Америки. В дальнем конце зала он приметил высокую фигуру Арта Риддера. Тот был в центре внимания и выделял своим дорогим костюмом и неизменной улыбкой на удивительно моложавом лице. Арт-ридер медленно двигался по залу, а все остальные, казалось, шли по направлению к нему, а не от него. Людвиг вдруг подумал, что людей привлекает к нему запах убитых индейк и острых специй. Впрочем, возможно, люди тянутся к арту, потому что он самый богатый человек в городе и фактически определяет всю его жизнь. Когда-то арт-ридер единолично владел фабрикой, а потом продал ее компании сельскохозяйственной продукции «Гробейн» и остался при ней главным менеджером, хотя и получил от новых хозяев чек на огромную сумму. При этом он рассказывал всем, что очень любит свою работу, но и мало кто верил. Людвиг не сомневался, дело тут не в любви Арта Ридера к работе, а в том престижном статусе отца города, к которому он привык за многие годы. В этот момент Ридер заметил Людвига и, широко улыбнувшись, направился к нему. Людвиг знал, что из всех собравшихся здесь людей Риддер больше других недоволен последней статьей и приготовился к худшему. Однако в этот момент к Риддеру подскочил мисс Ланг и что-то прошептал ему на ухо, почему-то повернулся и направился к выходу. Людвиг с облегчением вздохнул и подумал, что, вероятно, к церкви подъезжает тот самый Чонси, ибо другие причины не заставили бы Риддера столь поспешно покинуть зал. За 33 года существования благотворительного собрания это был первый случай, когда почётного гостя выбрали не из местных жителей, а со стороны. Поскольку сельскохозяйственным производством штата заинтересовался доктор Стэнтон Чонси, известный профессор Канзасского университета, это свидетельствовало о важной роли медицин -крика. Именно... Стентон Чонси должен решить к следующему понедельнику, станет ли Мэтсинкрик главной испытательной базой по производству генетически модифицированной кукурузы, или размышления Людвига были прерваны высоким песклявым голосом. Смит, Людвиг, как ты посмел появиться здесь? Людвиг обернулся и увидел перед собой. Клик Расмуссен с распущенными волосами, доходившими до плеч. «Как ты отважился на такое!» «Послушай, клик», — начал Людик, — «я не думал, если не думал». «Зачем напечатал все это в своей газетенке?» — продолжал наступать клик. «Моя профессиональная обязанность — сообщать обо всем, что происходит». На что произошло со всеми теми прекрасными статьями, которые ты публиковал раньше? Курьер был такой хорошей газетой. Ну, не все новости радуют душу, Клик. Но она не позволила ему закончить. Если пишешь всякую чушь собачью, почему бы тебе не сообщить о том агенте ФБР, который рыщет по городу, Задает глупые вопросы, сует над чужие дела? Значит, это он забил тебе голову такой ерундой? Посмотрим, что из этого получится. Он еще пожалеет об этом. Он не имеет права касаться таких вещей, как «Воины, призраки» или «Проклятие сорока пяти». Клик. В газете не было об этом ни слова, — заверил ее Людмик. Да, прямо об этом-то ничего не написал, но в статье подразумевается именно это. Ты написал об этих пресловутых индейских стрелах?» Это приводит к соответствующим выводам. Во всяком случае, многие так и поняли твою статью. Не нужно ворошить прошлое и возрождать старые истории. Клик взмолился Людвиг. Мы же разумные люди. Он сделал шаг назад и краем глаза заметил в толпе Глэйдис, жену Свида Качила, тоже направлявшуюся в их сторону. Только сейчас Людвиг с горечью осознал, что... Всё гораздо хуже, чем он предполагал раньше. Сейчас от толпы рассвирепевших и истеричных женщин устроит тут грандиозный скандал. И вдруг, неведомо откуда, перед ним появилась Мэйзи в белом фартке. Клик! «Оставь Смитти в покое!» — решительно потребовала она. «Нам повезло, что у нас есть такая газета и такой репортер». В большинстве округов нашего штата ничего похожего на курьера нет и в помине. А у нас есть ежедневная газета, где всегда можно узнать последние новости. Клик не ожидал такого отпора и попятилась, и Людвиг благодарно посмотрел на Мэйзи. Он знал, что эти женщины в неприязненных отношениях, но сейчас это пошло им на пользу. Мэйзи, пожалуй, единственная в этом зале могла вот так запросто отшить клик Расмусом. Холодно. Посмотрев на Людвига, клик молча повернулась и вместе с подошедшей глазью скачал, направилась к столу жарными индейками. Людвиг обратился к Мэзи. — Огромное спасибо, ты спасла меня. Я всегда забочусь о тебе с Подмигнув ему, она поспешила вдруг к конец зала, где находилась кухня. Людвиг хотел последовать за ней, но вдруг заметил какое-то странное оживление. Все сразу заговорили... Повернулись ко входу, Людвиг тоже повернулся и остолбенел. На пороге стоял человек в черном, в котором он сразу же узнал Пендергаста. В его позе было что-то театральное. Так обычно стоят ковбои с двумя кольтами на ремне при входе в салон. Выдержав паузу, Пендергаст вошел в зал. Увидев Людвига, он направился к нему. — Рад видеть вас, мистер Людик, — сказал он. Я не знаю здесь никого, кроме вас и шерифа, но шериф сейчас занят и вряд ли захочет тратить на меня свое драгоценное время, не представитель меня здешней публики. Как представить? переспросил Людик. Да, мне нужно познакомиться с наиболее известными людьми вашего городка. Понимаете, там, где я родился и вырос, не принято самому знакомиться с людьми. В приличном обществе человека должен кто-то представить. А вы не только журналист, но и издатель единственной местной газеты, поэтому знаете здесь всех. Разумеется. Ну, вот отлично. Давайте начнем с миссис Расмуссен. Насколько мне известно, это одна из наиболее уважаемых леди в вашем сообществе. Людвиг чуть не вздохнулся от неожиданности. Склик Расмуссен — это неприятный особый. Ему очень не хотелось общаться. Он растерянно глядел зал, выискав ее глазами. Она стояла возле одного из столиков, не ела жареную индейку, болтая о чем-то своей лучшей подругой Глейдис. Она вон там. Людвиг повел агентов ФБР в другой конец зала, с трудом преодолевая неприятные чувства. Когда они подошли к стылу, разговор затих, и все уставились на Пендергаста. «Я хотел бы представить вам», — начал Людвиг, на его оборвали на полусловие. «Я сама хорошо знаю, кто этот человек». Задиристо заявила Клик, покосившись на гости. «И могу сказать только одно. В этот момент...» Пендергаст отвесил стромодный поклон и тем самым прервал ее речь. Не успела напомниться, как он взял ее руку и на французский манер пройдет с губам. «Очень рад, миссис Расмусон. Меня зовут Пендергаст». «Боже мой!» — пролепетала та, даже не пытаясь вырвать руку. «Как мне известно, миссис Расмуссен, вы отвечали за оформление этого зала». Людвиг удивленно замигал, не понимая, откуда у агентов БР такие сведения. Южный акцент Пендергаста стал еще заметнее, а в его голосе появились слащавые нотки. Клик Расмусом покраснел от удовольствия. «Да, это сделал я», — подтвердила она. «Восхитительно!» «Благодарю вас, мистер Пендергаст». Тот снова поклонился, все еще удерживая руку в своей... В этот момент рядом с ними появился крупный Мелтон Расмуссен. Заметив Пендергастон, поспешил выяснить, в чем тут дело. «Так-так», — добродушно прокудахтал он, протягивая руку. «Добро пожаловать, Крик. Меня зовут Мелтон Расмуссен. Конечно, я понимаю, что вас привели сюда далеко не отрадные обстоятельства, но, надеюсь, вы по достоинству оцените гостеприимство нашего городка и штата Канзас в целом». «Я уже убедился в этом». «Мистер Расмуссом!» — улыбнулся Пендергаст, пожимая ему руку. «Откуда вы родом, мистер Пендергаст? что «Что-то не могу определить это по вашему акценту. Из Новоорлеана». «А, понятно. Огромный город Новоорлеан. Правда ли, что там едят аллигаторов?» «Я слышал, что на вкус они напоминают цыпленка». «На мой взгляд, они больше напоминают игуану или змею, чем цыпленка». «Неужели?» — Ну что ж, лично я предпочитаю индейку, — рассмеялся Расмуссен. — Если будете когда-нибудь проходить мимо моей бакалейной лавки, милости прошу, буду рад видеть вас в любое время. — Вы очень добры. Итак, — понизил голос Расмуссен, — какие новости нашли еще что-нибудь интересное? — Правосудие не дремлет, мистер Расмуссен. — А у меня есть своя теория на этот счет. Хотите послушать? С огромным удовольствием. Это сделал тот самый парень, что остановился на берегу ручья. Я имею в виду Гаспарилла. Советую как следует приглядеться к нему. Он странный тип и всегда был таким. — Ладно, Мелл, — прервала его клик. — Он приезжает сюда уж много лет и ни разу не доставил нам никакого беспокойства. — Никогда не знаешь, что произойдет с человеком в следующий миг, — наставил Мелтон. — Почему он живет на берегу речь, как дикарь? или наш город для него недостаточно хорош? Вопрос повис в воздухе, так в этот момент все устремили взгляды на вход, где только что появился долгожданный гость в сопровождении Арта Ридера и шерифа Хейзена. Раздались жидкие аплодисменты. Он был невысокого роста, стройный, с аккуратно подстриженной бородой и в голубом костюме. Позади него важно шествовали миссис Ланг и другие уважаемые дамы Мэтсен-Крика. — Дамы и господа, друзья и соседи Мэтсен-Крика! — торжественно начал артридер. — С истим удовольствием представляю вам почетного гостя этого года доктора Стэнтона Чонси из Канзасского университета. Его последние слова утонули в громких аплодисментах, на фоне которых свист отдельных людей был совершенно неразличим. Доктор Чонси, молча кивнув собравшимся, сразу же повернулся к сопровождавшим его лицам. Аплодисменты постепенно стихли. «Мистер Людвиг», — обратился Пендергас к своему собеседнику, — «а что это за группа джентльменов в дальнем конце зала?» Людвиг посмотрел в указанном направлении, где собрались человек пять с бутылкой лимонада в руках. Они потягивали напиток и тихо беседовали. В отличие от других, они не выказывали никакой радости от появления гостя и бросали в его сторону неприязненные взгляды. «А это Дейл Эстрэм, его товарищ по кооперативу», — пояснил Людик, «последние магикани в своем деле. Только они не продали свои земли сельскохозяйственным конгломератом и продолжают работать на себя». Но почему они не разделяют общей радости по поводу приезда почетного гостя?» «Кооператив фермеров» предпочитает старые агротехнические методы и не имеет ничего общего с выращиванием генетически модифицированных продуктов. Поэтому они опасаются, что новейшие технологии разрушат их традиционное фермерское хозяйство. Риддер, между тем, знакомил гостя с наиболее известными жителями города. «Здесь есть еще несколько человек, с кем я хотел познакомиться». — сказал Пендергаст, — если вы, конечно, не против, с пастором этой церкви, например. — Разумеется, — охотно согласился Людвиг и поискал глазами пастора Уилбера. Наконец он увидел, что отстоит в очереди за порцией индейки. — Идите за мной, но сначала расскажите немного о нем, если это возможно, — попросил Пендергаст. Людвиг замялся, не желая говорить плохо о ком бы то ни было, а уж тем более о пастре местной церкви. — О, пастор Уилбер служит здесь уже около сорока лет. И закомендовал себя с наилучшей стороны. Он действительно хороший человек, вот только... Что именно, — быстро спросил Пендергас, заметив нерешительность собеседника. Людвиг увидел, что агент внимательно наблюдает за ним, словно ожидая услышать что-то необычное. — Короче говоря, — осторожно продолжал Людвиг, — порой он ведет себя довольно странно. Так, например, он совершенно отстранился от всего того, что происходит или не происходит в нашем городе, как будто это его не касается. Людвиг пожал плечами, явно преодолевая сомнения. «Признаться, в нашем городке есть люди, убежденные в том, что более молодой, энергичный пастор эффективнее содействовал бы возрождению города и удержал бы здесь молодежь, которая бросает родителей и уезжает, куда глаза глядят, словно мог бы наполнить нашу жизнь каким-то более важным духовным содержанием. Понятно». Когда они подошли к пастору, тот удивленно поднял голову и поправил сползший на кончик нос очки. Уилбер никогда не расставался с ними, хотя они нужны были ему только для чтения. Людвиг давно уже догадался, что пастор носит их, желая придать себе вид рафинированного интеллектуала. «Пастор Уилбер», — обратился к нему Людвиг, — «позвольте представить вам специального агента ФБР Пендергаста». Тот молча пожал протянутую руку. «Завидую вам, пастор». Подчокнуто, деликатно заметил Пендергаст, что вы печетесь о душах такого замечательного общества, как жители Метцинкрика. Уилбер недоверчиво посмотрел на агента ФБР. «Сдайте, мистер Пендергаст, порой это спряжено с огромной ответственностью, но скажу без скромность, что отдаю все силы, заботясь о своей многочисленной пасте. Да, здесь все кажется прекрасным». — заметил Пендергаст, — особенно для такого священнослужителя, как вы. Господь Бог благословил меня на это служение, но одновременно подверг великим испытаниям. Конечно, мы все равны перед Богом, и все мы потомки Адама, но человек в Сутане все же несет большую ответственность перед собой и обществом. Лицо Уилбера вдруг выразило святость, почти невыносимое мученичество. Людвиг хорошо знал это выражение его лица. Уилбер был всегда склонен к пафосу и без колебаний злоупотреблял свойственным ему романтизма. «Увы, мой друг», — рассуждал пастор, «что толку от нашей бездомной заботы о домашних овцах, обреченных на заклане?» Воскопарно процитировал он и посмотрел на пендергаста сквозь толстые стекла очков. «Но, разумеется, это Мильтон, разумеется, это Лицидес». Уилбер оторопево уставился на Пендергаста, явно пораженный его осведомленностью. — Ах, да, конечно, вы правы. А вот еще одна строка из этой знаменитой элегии, — продолжил Пендергаст. — Голодные овцы беспомощно озираются, а их никто не кормит. Наступила гнетущая тишина. Смущенный Людвиг переводил взгляд с одного на другого, не понимая, что между ними произошло. Уилбер растерянно заморгал. «Я, я с нетерпением буду ждать воскресной службы, чтобы снова услышать вас», — опередил преподобного Пендергаст, снова пожимая его руку. «О, да, да, я тоже!» — радостно закивал Уилгер, все еще не избавившись от замешательства. «Прошу прощения!» — прозвучал на весь зал зычный голос арты Ридера, нарушив монотонное жужжание разговоров. «Дамы и господа, если вы позволите, наш дорогой почетный гость хотел бы сказать несколько слов. Доктор Стэнтон Чонси...» Все в зале отставили тарелки, положили вилки и с любопытством посмотрели на небольшого человека в неном полосатом костюме. «Благодарю вас», — начал тот, оглядывая присутствующих. Он выпрямился и сложил перед собой руки. «Меня зовут Стэнтон Чонси. Доктор...» Стэнтон, Чонси. Я представляю здесь агротехнический факультет Канзасского университета. Впрочем, вы прекрасно знаете об этом. Он говорил сухим, хорошо поставленным голосом, и не вызывало сомнений, что человек привык обращаться к аудитории и неплохо владеет словом. — Производство генетически модифицированных продуктов, — продолжал он, — Весьма сложный предмет, поэтому я не стану злоупотреблять вашим терпением и рассказывать все детали дела. Это требует от ученых хорошего знания нескольких смежных дисциплин, таких, например, как органическая химия, биология, растения и и многих других, известных только специалистам. Сделав многозначительную паузу, Чонси убедился в том, что произвел нужное впечатление. «Однако сегодня я все же попытаюсь объяснить вам суть наиболее важных перемен в этой области». После этих слов слушатели приуныли и нервно заерзали. Никто из них не ожидал ничего подобного. Они надеялись, что Чонси скажет что-нибудь доброе об их городе, о благотворительном собрании, хотя бы о своих планах по поводу восстановления сельского хозяйства». Он сыпал специфическими терминами, детально рассказывал о научных изысканиях в области современной агротехнической культуры, наконец разочаровал собравшихся. Людвику показалось, что этот профессор делает всё возможное и невозможное, чтобы нагнать скуку и испортить праздник. Вскоре возобновились разговоры, застучали вилки по тарелкам, а в зубах захрустели косточки жареной индейки. Люди задвигались, обмениваясь мнениями о своих насущных делах, и только Дейл Эстер и мои друзья из фермерского кооператива стояли молча, угрюмо уставившись на у профессора. Смит Людвиг тоже перестал слушать занудную речь гостя и оглядел зал. Несмотря на все неприятности, он любил такие собрания и видел в ней главные преимущества маленького провинциального городка, где все хорошо знают друг друга, когда бы любой новостью. Людвиг всегда высоко ценил эту атмосферу добрососедства и открытости, считал, что она помогает людям поддерживать хорошие отношения и в тех случаях, когда между ними возникают трудности или же недоразумения. Именно поэтому он не хотел уезжать из городка, даже после смерти жены». В таком небольшом городке человек не затеряется, не пропадет и ни в коем случае не почувствует себя лишним. Здесь у каждого есть свое место и свой круг общения, чего не скажешь, например, о Лос-Анджелесе, где сотни стариков умирают в полном одиночестве, брошенные не только друзьями, но и родными. Его дочь часто звонит ему и спрашивает, почему он не бросит все и не переедет куда-нибудь поближе к ней. Но Людвиг так и не решился на этот шаг. Нет, нет, он не сделает этого даже в том случае, если закроет свою газету и уйдет на пенсию. Людвиг уж давно решил, что ни при каких условиях не расстанется с Меценкриком и здесь закончит свои дни, после чего его похоронят на местном кладбище рядом с женой. Людвиг посмотрел на часы, что заставило его думать о таких печальных вещах. У него еще так много работы. Сейчас самое время отправиться домой и засесть за очередную статью. Еще раз осмотрев собравшихся, Людвиг бросил последний взгляд на заумного профессора, которого уж никто не слушал, и неторопливо направился к выходу. Вечерний солнце освещало пожухлую траву на газоне возле церкви, а в воздухе веяло приятной прохладой. Правда, было ей все еще жарко. Это уж не могло испортить настроение Людвиг. Слава богу, все нападки на него отбили всегда верные и преданный Мэйзи и этот странный Пендергаст. Впрочем, Людвиг и сам знал, что так все и будет. Как говорится, шоу должно продолжаться, несмотря на что. Город живет своей жизнью, и никакие столичные профессора с их занудными лекциями не изменят ее. Как бы там ни было, тридцать третий благотворительный ужин с традиционной жальной идейкой велся на славу. Людвиг стоял на крыльце церкви и жадно вдыхал свежий воздух, и вдруг он замер от неожиданности. В ту же минуту его окружила толпа, хлынувшая на кольцо из настеж открытых дверей. Люди оторопело смотрели куда-то вдаль, шептались, переходили от одного к другому, устремив глаза на горизонт. Даже профессор Чонси затих, на кое-то мгновение уставившись туда же, куда и все другие. — Что это удивленно? — спросил Стантон Чонси, указывая на кукурузное поле. — Что происходит? — Но ему никто не ответил. Все с ужасом смотрели на горизонт, сливавшийся с кукурузным полем, где на желтовато-красном фоне вечернего неба кружила огромная стая грифов-стервятников, почуявших добычу.